как убежать от нее, а вернуться в свой собственный век, к людям. Эверард заботливо выбирал слова, когда сказал. «Я хотел бы поговорить с экспертами Стража Времени и ближе изучить этот исторический период. А может, мне удастся отыскать в нем некую ключевую точку, в которую можно попасть? Я сам в этом некомпетентен». Но найду выход. «Приду. А потом вернемся вдвоем. К тому дню, когда ты оставил Синтию». «А где у тебя Гальмахрон?» — спросил Кейт. Эверард неопределенно махнул куда-то к горизонту. «В горах». Кейт погладил бороду. «Не хочешь мне выдать, да?» «Правильно, потому что я и сам не знаю...» Мог бы я бы доверять себе, если бы знал, где добыть машину времени. «Так я не думал. Не будем спорить», — вздохнул Кейт. «Возвращайся в 20-е столетие, Дон, но не забудь, что я жду тебя. Тебе надо стражу в сопровождении. Наверное, лучше, если я поеду сам. Может, потому что в моей земле безопаснее, чем в Центральном парке в Нью-Йорке». Это говорит не слишком о многом. Эверард подал Кейту руку. Вернусь. Пусть уже судьба решает, когда. А своего коня охотно взял бы с собой. Он приучен к скачкам во времени. Царь проводил гостя из дворца и при этом показал ему одну комнату. Там он будет и сегодня ждать его каждую ночь. Потом Эверард сел на коня и не спеша, поехал к горам. Внутри у него была пустота, какой он не ощущал никогда в жизни. Он знал, что для Кейта нет выхода, а он обещал, что однажды сам ему скажет об этом. Поздно он добрался до гор. На берегах диких горных потоков стояли кедры, а дорога переменилась в неверную тропинку. Почва была каменистой, и здесь росли только редкие леса. Он медленно ехал по их окраинам и надеялся, что быстро найдет укрытие, где мог бы переночевать. Его конь уже устал. Наконец он нашел подходящее место для лагеря. Тут росла высокая трава, а на окрестных кустах уже дозревали ягоды. Он начал заниматься едой и мехом вина, который был у седла. Тут он заметил, что в низине что-то движется. Заметил и облачко пыли на ветру. Действительно, это были всадники. Царские гонцы. Но здесь, в этом краю, он вдруг почувствовал мурашки на коже. Он поправил шлем и проверил меч. Возможно, отряд менет его, но... Их было восемь. Последний держал на узде запасных коней. Садники были одеты в белые штаны и обычную одежду царских воинов. Были вооружены луками и стрелами, а также копьями и мечами. Бандитами, как вначале подумал Эверард, они не были. А вдруг он узнал их предводителя. Его пронзила, как молния, Горпагес. «Это мне подходит», — пробормотал Эверард. Сомнений не было. Во дворце были шпионы, которые дали Горпагесу отчет в том, что король разговаривал с чужестранцем на неизвестном языке, а потом его отпустил. А немного позже покинул дворец со своей личной стражей и Горпагес. Мотивы его поведения были совершенно просты. В том краю Горпагес Некогда нашел Кейта. Он явился тогда на странном коне, на котором приехал из неизвестной земли. Теперь его навестил друг. Несомненно, он и сам прибыл на таком же волшебном устройстве. Эвергард уже не тратил времени. Скочил в седло, пришпорил коня, прочь от преследователей. За ним зазвучал хорошо знакомый голос. «Остановись, Элен. «Остановись!» Его конь перешел на усталый голуб. Кедры уже отбрасывали длинные тени. «Остановись, а то будем стрелять!»